Глава восьмая На следующее утро, в девять часов, когда я пил третью чашку кофе, моя жена ничего не сказала, когда принесла её мне, но на лице Джейнис явно читалось неодобрение. Зазвонил телефон. Я прошёл в гостиную, снял трубку, и телефонистка сказала кому-то, что абонент на проводе. Голос Холла Мурса Голос Холла Мурса меня потряс. Дрожащий, запинающийся, голос восьмидесятилетнего старика. И я с облегчением вспомнил, что прошлой ночью в тоннеле мы сразу нашли общий язык с Кёртисом Андерсоном, который разделял наши отношение к Перси, ибо у меня сложилось впечатление, что позвонивший мне человек больше не проработает в холодной горе и дня. Пол, как я понимаю, вчера у вас возникли осложнения. «Во многом благодаря нашему другу мистеру Уэтмору». «Без трудностей не обошлось», — признал я, прижимая трубку к уху и стараясь говорить в микрофон. «Но мы справились, и это главное». «Да, конечно». «Могу я спросить, кто тебе об этом рассказал?» Окончание фразы «Чтобы я мог привязать пустую консервную банку к его хвосту» я оставил при себе. «Спросить-то ты можешь, но поскольку дело это не твоё, я предпочту промолчать. Между прочим, утром я позвонил на службу узнать, нет ли чего срочного, не поступали ли мне какие-либо бумаги, и мне сообщили кое-что интересное». «Правда?» «Да. На мой стол легло прошение о переводе». Перси Уэтмор желает как можно скорее перебраться в Брейр-Ридж. Должно быть, написал заявление до окончания ночной смены. Похоже на то. Обычно я поручаю такие дела Кёртису, но, учитывая э, сложившуюся в блоке Е ситуацию, я попросил мисс Ханнах принести заявление ко мне домой во время её перерыва на ланч, Она любезно согласилась. «Я одобрю перевод, и заявление сегодня же уйдет в столицу штата. Полагаю, не пройдет и месяца, как ты в последний раз увидишь спину Перси, выходящего за дверь. Может, и меньше». Мурс ожидал, что новости меня порадуют, и имел на то все основания. Ведь он оторвался от тяжело больной жены, чтобы ускорить решение вопроса, который в противном случае мог затянуться на добрые полгода — даже с учётом связи Перси. Однако сердце у меня упало. Месяц. Значит, придётся подавить естественное желание подождать, свести риск к минимуму, а задуманное мною требовало немалого риска. Иногда, как в этом конкретном случае, лучше прыгнуть сразу, до того, как потеряешь самообладание и вовсе откажешься от прыжка. Если уж всё равно придётся иметь дело с Перси, почему-то я нисколько не сомневался в том, что остальные поддержат меня в моей безумной затее, то лучше покончить совсем прямо этой ночью. — Пол, ты меня слышишь? — он понизил голос, словно уже говорил сам с собой. — Чёрт, наверное, оборвалась связь. — Нет, я тебя слышу, Холл. Прекрасные новости. — Да, — согласился он, и его старческий голос вновь поразил меня. — Я знаю, о чём ты думаешь. — Ничего-то ты не знаешь, начальник тюрьмы, — мысленно возразил ему я. — Ты представить себе не можешь, о чём я думаю. — Ты думаешь, что наш молодой друг задержится в блоке Е до экзекуции кофе? Скорее всего, так оно и будет. Кофе наверняка уйдёт до Дня Благодарения — Но ты сможешь вернуть его в щитовую. Никто возражать не будет. Даже он. Так я и сделаю. Холл, а как милинда Последовала долгая пауза. Столь долгая, что теперь уже я подумал о том, что разорвалась связь. Но услышал его тяжёлое дыхание. «Она уходит», — донёсся до меня едва слышный голос. «Уходит». Так говорят о тех, кто еще не умирает, но уже и не живет. Головные боли чуть меньше, во всяком случае сейчас. Но она не может передвигаться без посторонней помощи, не может ничего держать в руках, ходит под себя. Вновь долгая пауза. Она ругается. Понятно. Я, конечно, ничего не понимал, но не имел ни малейшего желания расспрашивать его. Впрочем, Мурс всё рассказал сам. Она вроде бы хорошо себя чувствует, говорит о клумбе, о платье, которое видела в каталоге, о последней речи Рузвельта, которую слышала по радио, восхищается его умом и внезапно начинает говорить что-то ужасное такие ужасные слова, не повышая голоса. Лучше бы она его повышала, потому что тогда... Видишь ли, тогда... То есть она сама не своя? «Именно так», — подтвердил он. «Но слышать эти грубые ругательства, произнесенные ее нежным голоском, это выше моих сил, Пол». У него перехватило дыхание. Я услышал, как он откашливается. Затем его голос зазвучал увереннее. «Она хочет, чтобы я пригласил пастора Доналдсона. И я знаю, что он сможет утешить ее. Но как я могу просить его заглянуть к нам? Представь себе, он сидит, читает ей Евангелие, и тут она обзывает его матерным словом. Она может. Прошлым вечером обозвала меня. Сказала... Передай-ка мне вон тот журнал, грёбаный членосос. Пол, где она только набралась таких слов? Откуда это у неё? Не знаю. Холл, а вечером вы будете дома. Когда Холл Мурс в хорошей форме, не озабочен какими-либо проблемами или тревогой за жизнь близких, он не лезет за словом в карман. Его язвительных реплик подчиненные страшатся больше, чем неудовольствие или гнева. Попадают они обычно в десятку и бьют на наотмашь. В тот день досталось и мне. Я этого не ожидал, но только порадовался, что получил своё. Это означало, что Мурс ещё не сломался, подобрушившийся на его плечи ношей. «Нет, мы с Мелиндой идём на танцы», обжимаемся там, а перед уходом скажем скрипачу, что играет он отвратительно и вообще появился на свет только потому, что кобель оттрахал его мать. Я прижал руку к артуш, чтобы не расхохотаться. К счастью, приступ смеха быстро прошёл. «Извини», — послышалось трубки. «В последнее время я почти не сплю. Вот и срываюсь. Разумеется, мы будем дома. А чего ты спрашиваешь?» Это неважно. Но ты же не собираешься заехать к нам. Если ты работал в прошлую ночь, значит, работаешь и в эту, так? Или ты с кем-нибудь поменялся? Нет, я не менялся. Вечером не на службу. Да и заезжать сейчас не стоит. Она совсем слаба. Тебе, конечно, виднее. Спасибо за добрую весть. Я... «Доволен, что смог порадовать тебя. Молись за мою Мелинду, Пол!» Я пообещал, подумав, что не намерен ограничиться молитвой. «Бог помогает тем, кто помогает себе сам», — говорили в церкви, где славили Иисуса, всемогущего Господа нашего. Я положил трубку и посмотрел на Джейнис. «Как мели спросила она. «Неважно». Я передал ей разговор с Холлом, рассказал о том, что Мелинда ругается, конкретных примеров, правда, приводить не стал. а Закончил словами Холла «Она уходит». Джейни спечально кивнула, потом всмотрелась в меня. «Ты что-то задумал, что-то замышляешь, возможно, не очень хорошее. Это написано у тебя на лице». Солгать я не мог. Мы прожили вместе слишком много лет, чтобы теперь возводить между нами стену лжи. Я просто сказал, что знать ей об этом не следует. Во всяком случае, пока. Это может обернуться для тебя неприятностями? Тревоги в её голосе не чувствовалось, скорее присутствовало любопытство. Такое отношение к неизведанному мне всегда в ней нравилось. Возможно задуманное тобой, пойдёт кому-то во благо? — Возможно. Я крутил пальцами телефонный диск. — Ты бы хотел, чтобы я оставила тебя одного, пока ты будешь говорить по телефону. Жена должна знать своё место. Мыть посуду, вязать пинетки. Я кивнул. — Я бы, возможно, нашёл другие слова, но... — На ланч будут гости, Пол. — Я на это надеюсь.